а то, что у него насквозь промокли ботинки. Сезон дождей уже подходил к концу, но в трубах еще оставалось много воды. Сейчас уже было не так опасно, как в те времена, когда по каналам периодически проносились бурные потоки, один из которых унес дядю Кубу, но передвигаться в жидкой грязи было все же трудно и неудобно. Мокрые ботинки грозили появлением натертостей, вылечить которые в подземелье будет сложно. Кроме того, они страшно воняли, и в них было просто неудобно ходить.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 Мне кажется, попалась кастрюлька, а через мгновение я оказалась на руках у папы. И вот мы один за другим уже ползем по 80-сантиметровой трубе. Корсар пошел первым, за ним бабуля. Наша семья замыкала группу, а прямо перед нами ползла гени Вайнберг. И вот там, где труба поворачивала к главному каналу, Вайнбергова застряла в изгибе. Да, мы попали в нашу коморку через эту самую трубу, но женщины и дети не покидали убежище 6 недель – а за это время Геня сильно раздалась. До этого никто не замечал ее состояние, но теперь всем все стало ясно. Теперь она была без своего черного пальто, и всем было видно, что она беременна. И она застряла. Мама изо всех сил толкала ее сзади, и гени удалось продраться через узкое колено. Не помню, чтобы в тот момент кто-то говорил о ее беременности, хотя это вполне возможно. Кроме того, в свои семь лет я могла просто не понимать, о чем говорили взрослые.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 Куда не брось взгляд, везде кишели крысы. По всеобщему мнению, это была самая жуткая ночь, проведенная нами под землей с момента бегства из ЮЛАГа. По-моему, уснуть не удалось никому, в том числе и мне с Павлом. На следующий день прошел сконфуженный Соха. Он принялся извиняться, но, увидев, в каких условиях нам пришлось ночевать, вконец расстроился и тут же повел нас в нужное место. Один участок пути оказался очень опасным. Надо было схватиться за стальной стержень и потянуться под потоками падающей воды.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 Мне кажется, только мы вдвоем оказались в таком положении. Понятно, что у отца не было времени забрать свои башмаки с лестницы. Соха принесет ему новые ботинки, когда мы обосноваемся на новом месте. Но почему без обуви оказалась я, бог весть? лишь, что во время этого путешествия наступило на что-то острое. Тогда я подумала, что это шляпная булавка. Я никому ничего об этом не сказала и даже не замедлила ход, но потом почувствовала сильную боль. Очень быстро, чтобы не потерять своего места в строю, я вытащил из ноги булавку, и по ноге тонкой стругой побежала кровь. Папа сразу заметил мою рану, возможно, потому что она была не такой уж пустяковой, как мне показалось. Он знал, что погружать открытую рану в вонючие источные воды небезопасно, и посадил меня к себе на плечи. Несмотря на это, я продолжал насвистывать. Я была счастлива. Даже эта булавка не испортила мне настроение. Папа тоже был в прекрасном расположении духа. Конечно, особо радоваться было нечему. Но, как рассказал потом папа, мой свист наполнял всех энергией и надеждой. Какое-то время мы шли вдоль реки и в конце концов увидели. Это была даже не комната. Небольшой тоннель, тянувшийся вдоль одного из притоков главного канала. И Ковалов решил, что именно здесь нам будет безопасно. Да, мокрые стены, покрытые плесенью и паутиной. Толстый слой грязи на полу. И вездесущие крысы. Мужчины были явно разочарованы. Это сколько же придется потратить сил, чтобы приспособить это место для жизни?